«Телефонный этикет» или «Телефон и хорошие манеры» – тест-игра. Галантные французы, ценившие хорошие манеры, едва ли не выше всего, именовали дурные моветоном от слова «мове» – плохой, дурной, и «тон», что в переводе не нуждается. Невозможно перечислить все правила, составляющие идеальный кодекс хороших манер, но обходиться без дурных можно. Поговорим о воспитанности, ведь правила существуют и при телефонного разговора, и для тех, кто звонит, и для тех, кто отвечает на телефонный звонок. Проверим себя. Есть ли специальное телефонное слово для начала телефонного разговора? Да, это слова «Алло», «Слушаю вас». Слова эти произносятся с максимально возможной доброжелательностью. Короткое «да», «слушаю», «у телефона», «у аппарата», «не годятся». Они дают повод усомниться в вашей воспитанности. В какое время разрешается звонить домой знакомым? С 9 до 22 часов. От этого правила могут быть отступления только между близкими людьми. Они договариваются заранее, хотя в любом случае после 23 часов звонить считается неприличным. Как правильно поставить ударение в слове «звонишь» на букву «и»? Если во время разговора произошел разрыв связи, кто должен перезвонить? Тот, кто позвонил первым. Можно ли в гостях пользоваться телефоном? Нет. В крайнем случае следует спросить разрешение у хозяев и быть предельно кратким. Кто первым заканчивает разговор? Тот, кто позвонил при равных условиях. Но. Женщина в разговоре с мужчиной. Старший в разговоре с младшим. Руководитель в разговоре с подчиненным. Если вы набрали неверный номер, допустимо ли спрашивать «Это кто?» или «Я куда попал?» Как следует начать телефонный разговор в этом случае? Спросить «Простите, ваш номер такой-то?» Если, набрав номер, вы услышали гудки, сколько нужно ждать, когда вы звоните по домашнему телефону? А по служебному? Если вы звоните по домашнему телефону, подождите 8-10 гудков, по служебному 4-5 гудков. Можно ли вести международные и междугородные телефонные разговоры, находясь в гостях? Нет. В случае крайней необходимости следует сразу же оставить деньги для уплаты за разговор, не дожидаясь, когда придет счет. Мобильный телефон и театр. Чего мы не должны забыть сделать в театре, на концерте? Отключить свой телефон на время спектакля. Лично ли вести телефонные разговоры, находясь в компании за столиком в кафе или ресторане? Нет. Придя в ресторан, отключите свой мобильник. А если вам срочно требуется позвонить, извинитесь перед своими спутниками и выйдите в холл или гардероб.